Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем. Ее тонкие черные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились на старуху. «Вот барин зашел, пытаясь дорогу, — пояснила старуха. — Ну, батюшка, — с решительным видом обернулся она ко мне, — будет тебе прохлаждаться, напился водиться, поговорил, да пора и честь знать, мы тебе не компания».